Глава одиннадцатая. Дождь вскоре прекратился, но намного легче от этого Виктории не стало. То ли непривыкшая, то ли отвыкшая за время болезни от нагрузок тела с течением времени все требовательнее настаивала на отдыхе, и потому каждая обрезанная ветка требовала все больше усилий. Виноградные лозы же, казалось, простирались бесконечно. Понимая, что с того момента, как она взяла в руки секатор, прошло не более трех часов, Виктория старалась не показывать свою слабость. Но ее колени подкашивались, и она чувствовала, как кружится голова. Кроме того, несмотря на перчатки, она все-таки заработала мозоли. К счастью, они пока не особо болели. Скорее просто чувствовались, ну и однозначно не украшали гладкую кожу ее ладоней. Однако была в их появлении и однозначно светлая сторона. Заметив, как она морщится, глядя на свою ладошку, Рэй догадался, в чём дело, и потому скомандовал. «Для первого дня виноградников с тебя на сегодня достаточно. К тому же ты не завтракала». Виктория была с ним целиком и полностью согласна. Но соглашаться не спешила. Слишком уж подозрительной ей показалась его забота, и потому несколько минут она стояла, замерев, с инструментом в руках, пытаясь понять, что за подвох кроется в его словах. Возможно, если бы она так не устала, она что-то и придумала бы. Но несколько часов, пусть и не особо интенсивных приседаний и наклонов, сделали свое дело. К тому же она устала не настолько, чтобы усталость... притупила разыгравшийся на чистом воздухе аппетит. Потому в конце концов она кивнула. «Я... Хорошо. Спасибо», произнесла она, неуверенно улыбнувшись. «Я и в самом деле поела бы», проговорила она, снимая перчатки и ощущая облегчение от того, что может дать рукам отдохнуть. «Куда их положить?» спросила она, кивнув на перчатки и секатор. «Давай их мне». сказав это рэйни не дожидаясь ее реакции на его слова забрал у нее из рук перчатки и секатор пойдем проведу тебя на террасу через сад в теплое время года элла завтраки обычно накрывает на террасе после завтрака и до обеда отдохни и наберись сил а они понадобятся тебе после обеда когда мы отправимся на винодельню виктория нахмурившись удивленно посмотрела на него пытаясь понять с чего это вдруг он стал таким заботливым «Что ты задумал?» — напрямик спросила она. «Что?» — рей даже на мгновение остановился. Так его удивил ее вопрос. Но потом он вспомнил, с кем разговаривает, и усмехнулся. «Это же я мог бы спросить у тебя, что ты задумала, Тори?» Посмотрев прямо в глаза девушке, спросил он. «Я знаю тебя с детства и никогда не замечал за тобой склонности к самопожертвованию. До сегодняшнего дня». Ты, возможно, думала, что я не заметил, как быстро ты устала и как тяжело тебе дались последние полчаса, так точно. Признаю, — кивнул он, — я не горжусь этим. Но признаю, я ждал, когда же ты попросишь о перерыве. Но ты молчала. Чего ты хотела этим добиться, Тори? Упасть в обморок, чтобы выставить меня перед Дэвидом в плохом свете? Это предположение было столь нелепым, что Виктория не выдержала и фыркнула. «А тебе не приходило в голову, господин конспиратор, что если бы я собиралась упасть в обморок, то сделала бы это уже через час или даже через полчаса, пока еще шел дождь?» Рэй почесал затылок и признался. «Приходила. И к каким же выводам ты пришел?» Язвительно поинтересовалась Виктория. никаким буркнул мужчина. «Потому и спрашиваю, что ты -то задумала Тори?» Виктория могла бы сказать ему, что она ничего не задумала. что она просто не хотела выглядеть слабой и немощной. Но кто б ей поверил? Поэтому она сказала совсем другое. «Так я тебе и сказала, дорогой!» С явной ехицей в голосе изрекла она. «В таком случае, один-один, потому что я тоже не собираюсь тебе говорить, что я задумал», парировал рей Виктория хотела сказать, что она и так знает, что он задумал. К счастью, от этого опрометчивого замечания, как, впрочем, и от продолжения ссоры. Ее спасла Элла. «Рэй! Тори!» Лицо женщины осветилось улыбкой. «А я как раз только вас жду!» «Пахнет вкусно!» Восхищенно протянула Виктория, как только поднялась на террасу. Вокруг них расстилался сад, наполненный ароматами цветущих растений и звуками птиц. Солнце уже высоко поднялось над горизонтом, озаряя все вокруг теплым светом. Однако омытый дождем утренний воздух Был все еще прохладен и свеж Элла с улыбкой кивнула и указала на стулья На столе уже было все готово для завтрака «А я только вас ждал!» Улыбнулся сидящий за столом глава семейства «Прошу садиться, завтрак сегодня особенный!» Сделал он широкий жест рукой Указывая на стол, заставленный несколькими видами сыра Домашней выпечкой а также теплыми блюдами, каждая из которых источала наполняющий террасу божественный аромат. «Ведь это первый завтрак Виктории дома!» — проговорил он с нежностью, глядя на дочь. «Я забыла уточнить у тебя, Тори, что ты предпочитаешь на завтрак теперь, поэтому попросила кухарку приготовить блюда на самый разный вкус», — несколько смущенно проговорила экономка. «Ну и, конечно же, я не забыла про твой омлет и блинчики с творогом», указала она на нежный и воздушный омлет, приготовленный со свежими травами, грибами и тонкими ломтиками копченого бекона. «Рэй, я и про тебя не забыла», перевела она взгляд на сидящего с кислой миной мужчину. «Твои любимые блинчики с ветчиной и сыром». Кроме блинчиков, на столе также стояло блюдо из маленьких порций запеченного картофеля, от которого аппетитно пахло оливковым маслом, чесноком и розмарином. Из вареного картофеля, вареного риса, с десяток видов салатов и пять или шесть ваз с разнообразными фруктами. Виктория сделала глоток апельсинового сока и заглянула в корзинку с выпечкой. «Я просто в раю!» – прошептала она. с благодарностью посмотрев на экономку. «Мне так нравится, когда есть для кого печь», улыбнулась Элла, садясь напротив. Затем повернулась и мечтательно посмотрела на склоны холмов и раскинувшуюся за ними горную гряду. «Как ты? Очень устала?» Оценив уставший вид дочери, заботливо поинтересовался Дэвид. Булочка в руке Виктории застыла в воздухе. Она улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Нет, не очень», — ответила она, с удовлетворением отметив даже не удивлённый, а поражённый взгляд сводного брата. «Что? Был уверен, что я начну плакаться и жаловаться, а я тебя опять удивила?» — мысленно хмыкнула она. «Устала», — не поверил ей отец. «Вижу, что устала. рей на сегодня всё, дай девочке отдохнуть». Нетерпящим возражений тоном наказал он. «Тем более, что я пригласил гостей». «Гостей?» — переспросил молодой человек. «Да, гостей», — упрямо повторил Дэвид. Затем с гордостью посмотрел на дочь и объявил. «Я хочу сказать тост», — поднял он бокал с апельсиновым соком. «За Викторию! За ее возвращение домой и за новые начинания «За возвращение домой Тори!» — поддержала его Элла. «Угу!» Токнув языком, изрёк рей отсалютовав Виктории блинчиком. «Спасибо, папа! Спасибо, Элла!» — улыбнулась девушка. «Спасибо, рей с лёгкой иронией в голосе поблагодарила она и всё ещё, глядя на него, добавила. «Я и сама рада, что вернулась домой». «И кого же ты пригласил?» — вернулся к теме гостей Рэй. Он терпеть не мог пышных сборищ, считая их напрасной потерей времени. Однако сейчас его беспокоил не только факт прибытия гостей, но и то, зачем его приемный отец их пригласил. «Всех! Всех наших соседей!» Оправдав самые плохие его предчувствия, ответил глава семейства. «Я хочу всем нашим соседям сообщить о моем решении». «Я хочу, чтобы все знали, что я передал все дела по управлению виноградниками и винодельней моим детям. Я хочу, чтобы все знали, что виноградники и винодельня принадлежат Виктории, а все мои деньги — тебе». «Дэвид, но это неразумно!» — возмутился Рэй. «Ну, почему же?» — добродушно улыбнулся Дэвид. Казалось, он даже не заметил возмущения приемного сына. Во всяком случае, уж точно не придал ему никакого внимания. «Юридически всё уже давно оформлено». «Всё так же добродушно», — продолжил он, с той разницей, что теперь в его тоне чувствовались покровительственно-наставнические нотки. «И поскольку я не только на бумаге, но и фактически отошёл от дела, фактически вы уже здесь хозяева, о чём в ближайшие неделю-две так или иначе узнают все наши партнёры и сотрудники и начнут плодить догадки и слухи». Поэтому, дабы избежать недопониманий и недоразумений, сегодня я хочу устроить званый вечер, а завтра с утра сообщить о переменах на общем сборе работников на виноградниках и сотрудников винодельни». Рэй посмотрел на сводную сестру. Его глаза искали на ее лице признаки торжества или радости, но он увидел шок и ужас. «Забодай меня, таракан!» одновременно восхитился и возмутился он. Какова актриса? Не знал бы ее лучше, уже б поверил. Ядреный корень, у Дэвида нет ни одного шанса. Только я, только я могу защитить его. Папа, я... я не знала, что ты уже все решил. Меж тем пробормотала Виктория, стараясь восстановить контроль над своими эмоциями. Я думала, что у меня будет время, начала она сбивчиво объяснять. Голос ее дрожал. «Время немного обжиться. Время...» Она на миг запнулась. «Время показать всем, что я изменилась. Ты ведь не можешь не знать, что обо мне думают». «Какой меня помнят!» Почти закричала она. И тут же, словно испугавшись своего срыва, перешла почти на шепот. «Я думала, у меня будет время сначала заслужить любовь и уважение, а затем ты уже объявишь меня хозяйкой». Под конец фразы ее голос снова повысился до крика. Однако из-за дрожи в голосе последнее слово прозвучало скорее как «всхлип», чем как «вскрик». Дэвид посмотрел на дочь с нежностью и пониманием. «Тори, милая, хорошая моя девочка». «Я знаю, что тебе кажется, словно я подставляю тебя, но поверь мне, это не так», — заверил он. «А тебе, рей посмотрел он на приемного сына. «Кажется, что я слишком спешу». рей согласно кивнул и усмехнулся. «Не то слово «спешишь», — прокомментировал он и уверенно констатировал. «И мне вовсе не кажется. Ты спешишь». В ответ на это глава семейства, подобно болванчику, часто закивал головой. «Я понимаю твои опасения, Рэй, и твои, Тори», — перевел он взгляд на дочь. «Тоже понимаю, но я думал сегодня всю ночь и решил, что объявление тебя хозяйкой станет для тебя отличной возможностью проявить себя и укрепить свои позиции на земле, которая всегда была твоей и которая теперь принадлежит тебе». Виктория медленно кивнула, пытаясь переварить информацию и в то же время понять, что ей теперь делать. «Как ей теперь себя вести?» «Что же касается твоих опасений, рей перевел он взгляд на приемного сына, «то он на миг замолчал, тяжело вздохнул и лишь затем продолжил. Ты не хуже меня понимаешь, что когда бы я ни объявил Тори хозяйкой, ей придется столкнуться с предвзятым к ней отношением. Разница лишь в том, что высказывать его в глаза хозяйке самых обширных владений в провинции будут опасаться. А за глаза, не удержавшись, воскликнула Виктория. А если отношение ко мне повредит вашему бизнесу? Во-первых, не вашему, а нашему, мягко поправил ее глава семейства. Во-вторых, именно поэтому все расчеты и закупки, а значит и переговоры с партнерами в руках у Рея. Дети. Укоризненно посмотрел он на сына и дочь. Ну вот, честное слово, за кого вы меня принимаете? Я все предусмотрел и обдумал, может ли мое решение навредить нашему бизнесу. Да, может, но только в том случае, если вы поведете себя безответственно и неразумно. Под неразумно и безответственно я имею в виду в том числе и то, что вы не станете играть в команде, а начнете каждый тянуть одеяло на себя, объяснил он, и испытывающий посмотрел на девушку и молодого человека. Виктории и Рэй обменялись напряженными взглядами. И первая, и вторая были уверены, что противоположная сторона именно так, как того опасается глава семейства, и поступит. Однако озвучить свои сомнения вслух означало бы разочаровать отца, которого ни одному из них разочаровать не хотелось. «За меня можешь не беспокоиться. Я не стану тянуть на себя одеяло и сделаю от себя все зависящее, чтобы помочь Тори». заверил Рэй, стараясь сдержать свои эмоции. «В конце концов, мы хотим с ней одного и того же», перевел он взгляд на сводную сестру, «чтобы виноградники и винодельня процветали». Виктория искренне сомневалась в каждом его слове, но, как уже было сказано выше, не хотела расстраивать отца и потому не могла себе позволить сказать то, что она на самом деле думает. «Да», — начала она, медленно подбирая слова. «Мы оба хотим, чтобы винодельня и виноградники процветали. Поэтому из-за меня тоже не ты, папа», благодарно посмотрела она на отца. «Не ты, рей перевела она мгновенно ставший подозрительным и враждебным взгляд суженных глаз на сводного брата. «Можете не беспокоиться. Обещаю, я сделаю все от себя зависящее, чтобы наше с Рэем сотрудничество стало успешным». Ее голос звучал ровно и спокойно, но в нем все же чувствовалось напряжение. Довольный, видимой готовностью детей к сотрудничеству, глава семейства улыбнулся. «Вот и отлично!» — потеряв ладонь об ладонь, сказал он. «Теперь, когда мы закончили с делами, можно, наконец, и покушать. Элла и ее девочки приготовили нам замечательный завтрак, которому давно уже пора отдать честь». Рэй и Виктория, между тем, обменялись быстрыми взглядами, которые говорили громче и ясенее всяких слов, что, несмотря на попытку отца объединить их общей целью, вражда и недоверие между ними никуда не исчезли.